Глава 10 Другие обсуждения и речи на тот же сюжет. Еще этот Катон говорит, что женщина, которая нравится мужчине естественным образом, похожа на розу, вид который приятен, но шипы ее ранят. Дама разум мне отвечала. И опять этот Катон не подумал, как хорошо сказал. Ведь всякая добродетельная, благородная и ведущая честную жизнь женщина должна быть самым любезным из существующих созданий, и на самом деле такова. И все же шипы страха сотворить зло и раскаяние всегда присутствуют в душе такой женщины и никогда ее не покинут. Поэтому она ведет себя сдержанно, тихо и осторожно. Это и защищает ее. Госпожа, а правда ли то, что по свидетельству некоторых авторов женщины от природы чревоугодны, и слишком жадной до еды. «Дитя, ты много раз слышала пословицу «То, что от природы дано, никто не может забрать». Было бы удивительно, если бы мы не встречали людей, обладающих такими наклонностями, в местах, где продаются всякие лакомства и хорошая еда, в тавернах и так далее. Женщин там очень мало». А если кто скажет, что это страх бесчестия удерживает их от посещения подобных мест, то отвечу, что это неправда. Их удерживает не что иное, как естественная склонность их характера. А если они по природе и склонны к такому поведению, но страх бесчестия удерживает их от этого порока, то тем более следует хвалить их силу и стойкость. Между прочим, Помнишь ли ты, как недавно ты стояла у двери своего дома в праздничный день, беседуя с соседкой, женщиной порядочной и уважаемой? Тогда ты увидела мужчину, который выходил из таверны и говорил с другим, «Я так много в таверне растратил, что не пить сегодня вина моей жене». Ты обратилась к нему и спросила, почему его жена не будет пить, а он ответил тебе, «Госпожа, потому что так уж у нее заведено». Всякий раз, как возвращаюсь я из таверны, она меня спрашивает, сколько я потратил. Если я отвечаю, что больше двенадцати Денье, то она хочет восполнить мою растрату своей трезвостью и говорит мне, что если мы оба хотели бы жить на широкую ногу, нашего состояния было бы недостаточно, чтобы покрыть расходы. «Госпожа», — ответила я тогда, — «я очень хорошо помню этот случай». Она мне ответила, — Нет недостатка в примерах, демонстрирующих то, что женщины от природы умеренны в еде и питье, а те, кто не умерен, то поступают против своей природы. Ведь нет для женщины худшего порока, чем чревоугодие, потому что этот порок тянет за собой многих других, кто ему предается. Однако ты скорее увидишь женщин, спешащих в большом количестве в храмы, на проповеди и исповедь, держа в руках четкие молитвенники. Все это хорошо известно. «Это так, госпожа», — сказала я. «Но мужчины говорят, что женщины ходят в храмы, изрядно прихорошившись и нарядившись, чтобы продемонстрировать свою красоту и влюбить в себя кавалеров». Она отвечала. «В это можно было бы поверить, милое дитя, если бы ты видела там молодых и красивых женщин. Но если приглядеться, то увидишь, что на одну молодую посещающую богослужение, приходится двадцать или тридцать скромно и просто одетых старух. Женщинам присуща набожность, и у них нет недостатка в милосердии. Ведь кто посещает больных? Кто их утешает, помогает бедным, объезжает дома презрения, хоронит мертвых? Кажется мне, что все это дело женщин и путь, по которому им велит следовать Бог. Госпожа, вы абсолютно правы. Но есть еще один автор, который говорит, что женщины по природе своей слабохарактерны и похожи на детей, что объясняет, почему дети и любят находиться рядом с женщинами, и наоборот. Она ответила. Дитя. Если понаблюдаешь за поведением детей, то увидишь, что по природе своей они любят нежность и доброту. А кто в мире более нежен и ласков, если не добрая женщина? Ах, дьявольские злы должны быть те, кто хочет опорочить женскую добродетель, присущую им от природы, и обернуть пороком. Ведь если женщины любят детей, то не из-за развращенного характера или невежества, но в силу естественной доброты. А если своей добротой они похожи на детей, то этим они лишь доказывают свою дальновидность, поскольку Евангелие напоминает нам, что Господь наш,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 В арсенале мужчин есть одна латинская пословица, цитируя которую они упрекают женщин. «Плакать, разговаривать и прясть — вот все, что Бог завещал женщине». «Конечно, моя любезная подруга, эта пословица правдива. Но чтобы люди не думали и не говорили, здесь нет повода для упреков в адрес женщин. Прекрасно, что Бог дал им такое призвание, ведь в беседах, пряже и слезах они нашли свое спасение. А тому, кто упрекает женщин, особенно за слезы, я отвечу, что Господь наш, Иисус Христос, видящий глубину души каждого человека, тот, от которого не сокрыта ни одна мысль, никогда бы не снизошел до того, чтобы с высоты божественного величия самому исторгнуть слезы сострадания из своих блаженных очей, увидев Марию Магдалину, и ее сестру Марфу, оплакивающих смерть их прокаженного брата, которого он воскресил, если бы верил, что женщины плачут от слабости и глупости. О, какую великую милость Господь явил женщинам, наградив их слезами! И не презирал за них он упомянутую Марию Магдалину, а, напротив, они ему так угодили, что он простил ей все ее грехи, И своими слезами, она заслужила пребывать в Царстве Небесном. Он не гнушался и слез вдовы, оплакивающей своего единственного сына, которого хоронили. Господь наш увидел, что плачет она, и он, источник всей жалости, был так тронут и исполнен сострадания из-за ее слез, что спросил «Женщина, от чего плачешь ты?» и тут же воскресил ее сына. Священное Писание повествует и о других великих милостях, которые являл Господь многим женщинам из-за их слез, и всегда являет. Если мы будем их перечислять, то это займет много времени. Я полагаю, что многие из них, как и те, о ком они молились, были спасены благодаря слезам своего благочестия. Разве не был святой Августин, Блаженный учитель церкви обращен в христианскую веру слезами своей матери. Ведь эта добрая женщина беспрестанно плакала, молясь Богу, чтобы тот просветил сердце ее сына-язычника, невосприимчивого к свету веры. Святой Амвросий, которого эта добрая женщина просила молиться Господу о своем сыне, так сказал ей, «Женщина, я не верю, что столько слёз может быть пролито напрасно». «Ах, блаженный Амвросий, ты, кто не считал женские слёзы пустыми!» Вот что нужно ответить мужчинам, которые упрекают в этом женщин. Ведь именно из-за слез женщины этот святой источник света, блаженный святой Августин, сияет на алтаре святой церкви, освящая ее целиком своим сиянием. Так что пусть лучше мужчины молчат по этому поводу. Господь дал женщинам голос, и возблагодарим его за это, ведь иначе они были бы не мы. Несмотря на то, о чем идет речь в упомянутой пословице, которую я даже не знаю, кто придумал, чтобы упрекнуть женщин, если бы женские слова были бы такими предосудительными и имели небольшой авторитет, как многие и полагают, то Господь наш, Иисус Христос, никогда бы не соизволил сделать так, чтобы женщина первой возвестила тайну Его воскресения. Ведь Он Сам повелел блаженной Марии Магдалине, которой Он первый явился на день Пасхи, принести весть апостолам и Петру. Благословен Ты, Господь, и слава Тебе за то, что ко всем бесконечным дарам и милостям, которые Ты сотворил и преподнёс женскому полу, Ты добавил еще и то, чтобы женщина принесла такую благую весть. Лучше бы все эти завистники помолчали, госпожа, сказала я, если бы они только соблаговолили это заметить. Однако сама улыбаюсь от глупостей, которые говорят некоторые мужчины, и помню я даже, что порой такое я слышала на проповедях. Найдутся же столь глупые проповедники, чтобы сказать, что Господь первым явился женщине, поскольку прекрасно знал о ее неспособности молчать и будто так весть о его воскресении разнеслась быстрее. Она ответила, «Дитя, ты хорошо сделала, что назвала этих проповедников глупцами. Недостаточно им порицать женщин. Им еще нужно Иисусу Христу приписать такое богохульство, что такая совершенная и священная весть могла быть возвещена посредством женского порока. Не представляю, как мужчины смеют такое говорить». Пусть и шутки ради. Господь никогда не должен быть объектом насмешек. Но давай вернемся к нашему вопросу. Хорошо, что та Хананеенко была настолько неотступной в речах, что, преследуя Иисуса на улицах Иерусалима, стенала и кричала «Имей сострадание ко мне, Господи, ибо дочь моя больна». Что же тогда сделал добрый и милостивый Господь наш, который всем сострадает, и кому достаточно услышать лишь слово, исходящее от сердца, чтобы явить свою милость? Казалось, ему нравилось слушать многословные речи женщины, неутомимой в своих молитвах. Но почему он так себя вел? Чтобы проверить ее терпение. Ведь когда он сравнил ее дочь с собаками, и, кажется, сделал это довольно резко, потому что она была чужой веры, то, не колеблясь и без стыда, сказала ему мудрые слова. «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их». «О, мудрая женщина, кто научил тебя таким словам? Воздастся тебе по словам твоим, сказанным от чистого сердца». Так и произошло. Ведь Господь наш, повернувшись к апостолам, просил свидетельствовать их, что такой веры не видели они во всем Израиле, и исполнил он ее мольбу. Ах, кто сможет по достоинству оценить все знаки уважения, которые он оказал женскому полу, хоть завистники и пытаются умолить их значение. Заметь, что Господь больше веры нашел в сердце смиренной и простой язычницы чем у всех епископов, правителей, священников и всего народа Израилева, который считал себя богоизбранным. Подобно той хананеянке еще одна женщина-самаритянка, пришедшая за водой из колодца, где сидел усталый Иисус Христос, обратилась к нему и долго просила его о благе. «Да будет благословенно тело, в котором воплотился Господь!» Как соблаговолил ты открыть свои святые уста и поприветствовать эту бедную простую женщину, эту грешницу, которая даже верой ни одной с тобой была. Воистину показал ты этим, что никогда не презирал набожный женский пол. Господи, вот бы и сегодня наши папы и прелаты не брезговали обратиться к простой бедной женщине, чтобы говорить о спасении ее души». Не менее мудро говорила женщина, присутствующая на проповеди Иисуса и вдохновленная его святыми словами. Считается, что женщины не умеют молчать. Но случилось невероятное. Она, поднявшись среди толпы, вдохновенно изрекла эти слова, торжественно запечатленные в Евангелии. «Блаженно чрево чревоносившие тебя и сосцы тебя питавшие». Итак, милая дитя, ты должна понять, что если Господь дал женщинам способность говорить, то это для того, чтобы они лучше служили Ему. Поэтому не следует упрекать их за то, что является источником стольких благ и несет так мало зла, ведь нечасто наблюдаем мы, чтобы слова женщин принесли какой-то вред. Что до пряжи, то действительно Богу было угодно, чтобы естественным занятием женщины была работа за прялкой ведь это занятие необходимо для службы Господу и помощи всякому разумному существу. Без этой работы люди всех сословий и званий жили бы в большом беспорядке. И верх недоброжелательности упрекать женщин в том, за что они заслуживают высшей похвалы и благодарности.